Я помню слова наподобие кадуцей и не помню, кто я. Спокойнее. Поспешайте без торопливости. Как по-вашему, что это может быть за карточка? Не знаю. Кадуцей — символ медицинский, не так ли? Это национальная медицинская карточка. А что такое национальная медицинская карточка, Майкл? Я вытрясчил на него глаза. Понятия не имею. Никакого. Просто всплыли в голове эти слова. А вы? Знаете? Это ваша карточка медицинской страховки, Майкл. Но я к частникам не хожу. Простите? Я... У меня нет медицинской страховки. Я пользуюсь государственной службой здравоохранения. Я в этом уверен. Созданная в Англии в 1948 году служба бесплатного оказания медицинской помощи. Беллинджер уставился на меня непонимающим взглядом. Майкл, у вас в случае нет какой-либо причины симулировать легкое слабоумие? Я вот сижу и гадаю об этом. Какие-нибудь неприятности дома с девушкой? Может быть, работа вас совсем до канала и вы страшитесь провала? Симулировать? Симулировать? Да зачем мне что-то симулировать? Я обязан был спросить вас об этом. Хорошо. Что такое Государственная служба здравоохранения? Я вообще не развел руки в стороны, не знаю. Правда, не знаю, я в этом уверен. Понятно. Скажите мне, как по-вашему, кому может принадлежать эта карточка? Я горестно взглянул на нее. Мне, наверное. Должно быть мне. Я зажмурился, только я не могу припомнить. Не насилуйте себя. Положите бумажник. Думаю, будет неплохо, если вы расскажете мне о том, что вы припомнить можете. Что-то в его тоне сказала мне, что он просто импровизирует. До сей поры ему ни с чем подобным сталкиваться не приходилось, и он блуждает в потемках, пытаясь угадать, какой мне задать вопрос. А еще я чувствую, что на назадачен не меньше моего, встревожен. Немного, но встревожен тем, что его попытки расшевелить мою память или выбить из моей головы бредовые фантазии или разоблачить мое притворство ни к чему не приводят. Что же со мной не так, доктор? Стоп, стоп. «Не будем спешить. Сначала ответьте на мой вопрос. Скажите, что вы помните наверняка?» «Ну, я помню, что прошлой ночью мне было плохо. Я бился головой об стену, словно с цепи сорвался. Почему?» «Простите. Почему вы сорвались с цепи?» «Ну, потому что перебрал. И что же вас так разозлило?» «Разозлило?» — недоуменно повторил я. «Да ничего не разозлило». Тогда почему вы сорвались с цепи? А, до меня наконец дошло. Вы имеете в виду выжил из себя. А я имел в виду пустился во все тяжкие. Понимаете, в Англии, когда мы говорим сорваться с цепи, ну ладно. Бестолковый взгляд Беринджера начинал меня раздражать. В общем, я помню, как бился головой, помню автобус и как проснулся сегодня, чувствуя, что мне как-то не по себе. А до того. Что вы помните из прошлого? Не знаю. Почти ничего. Ну, Кембридж, конечно. Кембридж, помню. Собственно, в нем то я быть и должен. Возможно, вы собирались навестить в Гарварде школьных друзей? В Гарварде? В каком еще Гарварде? Гарвардский университет находится в Кембридже, штат Массачусетс. Возможно, вы договорились о встрече с тамошними друзьями? Да нет. Я говорю о Кембридже. Кембридж, понимаете? Святой Матфей. Кембридж, который в Англии? Ну да, я должен быть там. Сейчас, это важно. Я должен сделать что-то. Там что-то произошло. Если б я только мог вспомнить. Эй, эй! Сядьте, Майкл. Если вы будете так волноваться, это ничем нам не поможет. Давайте сохранять спокойствие. Я опустился в кресло. Ну, почему это случилось со мной? спросил я. Что происходит? Что ж. Это мы с вами и пытаемся выяснить. Итак, вы помните Кембридж, тот, что в Англии? По-моему, да. Вам, может быть, нравится все английское? То есть, он пожал плечами. Ну, например, каковы ваши политические взгляды? Политические? У меня нет политических взглядов. Политические взгляды отсутствуют, хорошо. Однако ваши родители приехали сюда из Англии, не так ли, Майк, в 60-х? Мои родители? Отец с матерью. Да знаю я, что такое родители, рявкнул я. Повадки Беллинджера все сильнее действовали мне на нервы, не в меньшей мере, чем не разбериха, царившая в моей голове, действовала я это видел на нервы ему. Он не